Глава вторая. Как защититься от психопатов? Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Владимир Ленин. Примечание. Цитата «ложно» приписывается Ленину, чаще Геббельсу. Конец примечания. Давайте рассмотрим базовые условия. Вы можете что-то сделать, не рискуя влипнуть в неприятности. Если вы попались в руки психопата, то, возможно, уже поздно и потребуется приложить огромные усилия, чтобы сбежать. Но есть превентивные меры, которые вы можете принять. Первое. Прокачать ваше самосознание до максимума. Второе. Узнать, как определить психопата. Третье. Решить для себя, какого отношения вы заслуживаете. Звучит очень просто, не так ли? В данном случае знание действительно сила. Чем лучше вы разбираетесь в поведении психопата, тем легче противостоять его манипуляциям. Давайте рассмотрим каждый пункт подробнее и разберемся, почему они так важны. Первое. Прокачать ваше самосознание до максимума. Кто считает себя осознанным на все сто процентов? Поднимите руку. — Никто, я так и думал. Если вы сами не психопат, то понимаете, что есть сферы, в которых вы не можете до конца разобраться. У каждого есть белые пятна в образовании. Порой это неважно, но когда мы сталкиваемся с неадекватным поведением, особенно если на нас оказывают давление, мы не понимаем, как реагировать. Говорят, что психопаты не способны представить чужие переживания. Это абсолютная неправда. Исследования показывают, психопаты прекрасно понимают чувства других людей. Проблема в том, что сами они ничего этого не испытывают. Вычисляя ваши слабые стороны, они легко используют их против вас. Лучшая защита — отслеживать, кто проявляет интерес к вашим слабостям. Среди них вам следует быть предельно осторожными. Гораздо осторожнее, чем с теми, кто не интересуется вами. Сложность, однако, в том, что к вашим слабым сторонам начинают подступать не сразу. Но об этом чуть позже. Вы можете понаблюдать за этим, если подозрительно относитесь к лесте. Отличный тест. Позвольте другому человеку незаслуженно вас похвалить и посмотрите, как вы отреагируете. Возможно, вы покраснеете или начнете нервно смеяться. В таком случае вы приманка для мошенников всех типов. Выбирающий легкий путь тоже довольно уязвимый для психопатов. Люди, ищущие легких денег, постоянно становятся жертвами мошенников, которые обещают преподнести все на блюдечке. Однако, будьте уверены, не всегда так просто понять, кто ты есть. Скорее всего, вы не узнаете себя ни в одном из приведенных примеров. Но даже у вас, дорогие слушатели, есть слабые стороны. В книге «Кругом одни идиоты» Я дал описание четырех типов личностей и системы цветотипирования. Здесь я повторю некоторые моменты. Важно не только знать о типах личности, но и применять знания на практике. Окно Джохари. Окно Джохари – техника, позволяющая лучше понимать процесс общения. Эту схему разработали в 1950 году в Калифорнийском университете психологи, Джозеф Лифт и Харрингтон Инхам. Название Джухари – комбинация двух их имен. Система описывает, как возрастает открытость, когда мы осознаны и как уменьшается, если мы не знаем себя. Важная часть любого общения – давать друг другу обратную связь. Чувствуя ее, мы понимаем, какими нас видят окружающие. Если у вас есть смелость раскрываться, вы даете другим возможность узнать вас. Внешнее я открыто сочетает все, что я знаю о себе самой, что обо мне знают другие. Если этот квадрат становится больше, то растет открытость. Так бывает, когда вы начинаете лучше чувствовать людей и лучше к ним относиться. Когда я использую свою силу и узнаю свои слабости, внешнее я растет. «Слепая зона» формируется из того, чего я о себе не знаю, но знаю другие. Например, есть вещи, о которых я говорю, не задумываясь, и это слышат окружающие. Или выражения, которые я чаще всего использую. «Внутреннее я» — это то, что я знаю о самом себе, о чем другие не догадываются. Например, о чем я предпочитаю умолчать. Если человек пытается скрыть слишком много, то этот квадрат сильно увеличивается неизвестное, состоит из того, чего ни я, ни другие обо мне не знают. То, что спрятано внутри меня и может проявиться только в экстремальной ситуации. Зачем нужно окно Джохари? Согласно исследованиям, люди, обладающие большим внешним «я», гораздо легче сходятся с другими благодаря их открытости, способствующей коммуникации. В результате они меньше сталкиваются с непониманием. Их поведение и высказывания реже бывают истолкованы неверно. Открытость и общение между людьми возрастают, когда они чувствительны, просты, и их открытость равна друг другу. Тогда это окно открыто максимально. Конечно, не всегда нужно использовать «я» в полную силу. При случайных и поверхностных контактах это не нужно. Зачем незнакомцам знать о ваших сокровенных мыслях? Хотя многие именно так и делают. Для разных людей ваш образ будет варьироваться. Ваши коллеги совсем не обязательно видят вас такими, какими вы пытаетесь казаться. То, что вы скрываете, не будет считываться. Иногда, напротив, коллеги будут видеть то, о чем вы и не подозреваете. И прежде чем вы заявите все это от непонимания, я скажу вам, что причина иная. Связь зависит от получателя. Ваш собеседник пропускает вашу речь через собственные фильтры мировоззрения, свой опыт и убеждения и делает выводы, независимо от того, что вы имели в виду и независимо от контекста. Примеры слепых зон Попробуйте объяснить, используя термины из теории цветотипирования. Красные думают, что они умные и энергичные, а остальные замечают, что они ведут себя упрямо и порой бестактно. Желтые придают значение своим творческим сторонам, пока коллеги пытаются довести до конца их незаконченные проекты. В то время, когда зеленые пытаются угодить всем и даже приносят коллегам кофе, шеф видит, что они отступают при любом зарождающемся конфликте, даже если правы. А «синие» перфекционисты нервничают по любому поводу и не могут отпустить ситуацию, если она хоть на процент не соответствует идеалу. То, что «синие» считают высоким качеством работы, другие списывают на патологический педантизм. Кто прав, а кто нет, в принципе, не важно. Просто именно так обстоят дела. Если вы заявляете, что обладаете высочайшим уровнем осознанности, вам придется признать, у вас есть слабости. И, как я уже говорил, некоторые очень хорошо их считывают. Вы не будете достаточно защищены, пока не признаете свое несовершенство. И вам придется мириться со своими не самыми лучшими сторонами. «Мои недостатки. Слушайте внимательно». Честно говоря, я не люблю говорить о своих слабостях. Гораздо приятнее рассказывать об успехах, получать признание тех, кто меня любит. Но, тем не менее, слабости важны. В моем случае это импульсивность, красное поведение. Она побуждает меня принимать спонтанные решения. Это привело к финансовым потерям на бирже, за которые я до сих пор расплачиваюсь. Или покупка старой машины. Меня убеждали в ее идеальном состоянии, а в результате я вложил кучу денег в ремонт. А еще я люблю подкалывать своих близких, и все просто потому, что пытаюсь казаться смешным. Кстати, о юморе. Так получилось, что я пытаюсь шутить в самый неподходящий для этого момент – желтое поведение. Сейчас я уже довольно хорошо контролирую эти порывы, но могу представить целый список ситуаций, когда я об этом не задумывался и все портил. Иногда я не могу не придавать значения деталям, хотя понимаю, что они играют важную роль для достижения результата. И это еще без упоминания того, что я перебиваю людей, когда мои мысли кажутся мне более интересными, или становлюсь несносным, когда мне указывают на только что перечисленные недостатки. И без сомнения у меня есть склонность к перфекционизму «синее поведение». Например, мне трудно провести лекцию, не пройдя материал еще раз и не усовершенствовав некоторые моменты, чтобы они звучали лучше. А ведь я читаю лекции вот уже 20 лет. Примерно то же самое я делаю, когда собираюсь посадить новое растение в саду. Я не могу просто его закопать. Нет, я смотрю на ситуацию с 19 различных углов, в то время как мои соседи думают, какого черта я делаю. «А когда я разговариваю с людьми, порой бываю так сосредоточен на деталях, что кажусь мрачным и неприятным. По крайней мере, мне так говорили». «Ну, вы поняли. Все не так плохо, верно? Теперь вы знаете обо мне немного больше. Ничего из сказанного не относится к плюсам. Это вещи, с которыми я борюсь, и мне бы хотелось, чтобы все было иначе». «Делает ли меня это плохим?» «Не думаю». Я обыкновенный человек, такой же, как вы и как все другие, кого я встречал. Возможно, это еще и вопрос возраста. Чем старше я становлюсь к тому моменту, как я пишу эти строки, мне чуть за 50, тем легче мне признать свое несовершенство. За годы, которые я изучал людское поведение, мне довелось узнать много всего, в том числе и о самом себе. Несмотря на это, я понимаю... У меня имеются некоторые шаблоны поведения, о которых я не догадываюсь. Они очевидны всем, кроме меня. Какой вывод можно из этого сделать? Если я смог идентифицировать свои слабости, сможете и вы. Рассматривайте это в качестве шанса стать лучше, научиться легче общаться с окружающими или быстрее достигать цели. Возьмите ручку и бумагу. Теперь вы знаете, что делать. Закончив, вы сможете выбросить этот листок, чтобы он не попал в плохие руки. Но я настоятельно рекомендую всерьез присмотреться к своим слабым сторонам. Подумайте, откуда они взялись и как можно их исправить. И самое главное, остерегайтесь людей, которые могут их использовать. Потому что они очень ждут ваших откровений. Второе. Узнать, как определить психопатом. Так в чем же разница между психопатом и человеком с психопатическими чертами? Для начала вам нужно будет выявить большое сходство со списком Роберта Хайра. В нем есть пункты, сами по себе не вызывающие опасений. Беззаботность и умение производить впечатление. Это свойственно многим. Большинство желтых могут этим похвастаться. Или импульсивность – классическое красное поведение. Если вы что-то решили, то пошли и сделали, а потом уже стали смотреть, к чему это привело. Безответственность? Ну, разве не типично для зеленых бежать от ответственности? Для них это слишком сложно. Суть в том, что отдельные черты свойственны всем людям. У меня в характере присутствует парочка психопатических черт, а может даже три или четыре, поэтому стоит обращать внимание только если вы обнаружили множество совпадений в одном и том же человеке. Будьте с ним осторожны. Важно понять, другого способа нет. Как волк не переживает, какой вред он причинит овце, когда проголодается, так и психопату абсолютно плевать на ваши чувства». Вы просто добыча и больше ничего. Как пастух должен держать свое стадо подальше от волков, так и вы должны уметь безошибочно определять психопатов. Даже если вам кажется, что проблема с психопатами сильно преувеличена, я все равно хочу обратить ваше внимание вот на что. Согласно исследованиям, риск столкнуться с психопатом не меньше, чем риск получить сердечный приступ, заболеть раком, Прищемить палец молотком, попасть в автомобильную аварию, быть обворованным в пятницу вечером, стать алкоголиком, потерять все накопления на фондовом рынке, попасть под сокращением. Мы пытаемся защитить себя от подобных ситуаций. Едим здоровую пищу, ограничиваем алкоголь, пристегиваемся ремнями безопасности, стараемся не бродить ночами в одиночку. Мы качественно выполняем свою работу, чтобы не оказаться в числе уволенных, но не делаем ничего, чтобы защититься от психопатов. В большинстве случаев это происходит, поскольку мы не хотим верить, что столкнемся с ними. Да и то, если вообще верим в их существование. Сейчас мы не говорим о Ганнибале-лекторе. Вспомните, о чем я упоминал вначале. Это может быть человек, который сидит за соседним столом и улыбается вам каждое утро. Не будьте так наивны. Вы должны заметить опасность, прежде чем она заметит вас. Третье. Решить для себя, какого отношения вы заслуживаете. Какое отношение имеет к этому самоуважение? Самое прямое. Если вы знаете, что заслуживаете лучшего, то, скорее всего, это и получите. Я говорю об этом с точки зрения нормального человека, а не психопата. Вам необходимо сохранять здоровое и уважительное отношение к себе и понимать, кто вы есть на самом деле. Вы считаете себя хорошим человеком? Думаете, что несмотря на ошибки и несовершенства достойны наслаждаться жизнью и быть любимым? Цель этой книги не в том, чтобы сделать вас увереннее в себе, но есть вещи, которых вы заслуживаете, например, любви. Вот мой самый главный посыл. Но почему-то у многих с этим проблемы. Наша самооценка страдает от того, что мы не особо себе нравимся. Мы недовольны собой. Мы бы хотели быть моложе, старше, худее, красивее, богаче или умнее. Мечтаем о более презентабельном партнере или мечтаем хотя бы говорить по-французски. По тем или иным причинам мы не удовлетворены собой, что делает нас легкой добычей для психопатов или людей с психопатическими чертами. По сути, психопаты очень трусливы. Они ведут себя, как настоящие волки, пробравшиеся в хлев. Не нападают на сильных животных, так как не уверены, что справятся. Но на раненое животное, несомненно, они набрасываются на самого слабого в стаде, на самых медлительных и уставших. Если отойти от метафоры с животными, самый слабый человек в социуме тот, кто «не нравится себе». На него будет легче всего повлиять, например, лестью. Мы не верим, что кто-то сможет нас полюбить, потому что мы ужасны, и открываемся первому, кто проявляет к нам интерес. Думаете, этого не может случиться с вами? Но с ними могут столкнуться ваши менее наблюдательные друзья, и информация из этой книги поможет вам их защитить». Ваша задача принять себя таким, как есть. Работать над своими недостатками. Осознать себя на всех уровнях. Понять, что вас мотивирует. Какая сила внутри вас. Ведь каждый свой минус можно превратить в плюс. Это позитивная энергия. Она приходит в вашу жизнь, делая вас глубже. Но не просто принимайте себя. Понравьтесь сами себе. Полюбите себя. Осознайте, что для этого вам... Не нужен никто другой. Откройте себя так, как вы этого хотите, а не потому, что вам сказали сделать это. И в заключение отмечу. Одиночество не делает нас сильными. Волк выделяет одну овцу из стада и разрывает ее на куски. Убедитесь, что психопат не изолирует вас от близких. В следующих главах я приведу примеры такого поведения. Принимайте помощь семьи, если окажется, что вы попали в беду. Теперь вы знаете, каким трем важным вещам стоит уделять внимание.